Увидели Бенедикта, заржали. Убежим от инфаркта. Не догоню, так согреюсь. Давай быстрее гараж закроют. Твари бессовестные, пристают к людям. Отлаиваются себе дороже. Ругань у них покрепше нашей. Никто с ними не связывается, с перерожденцами. С горки на горку, по переулкам, где огородами, где под плетень пролезть, путь сократить добежал до дому. засовывая, позбрасывал, скорее в избу.